Глава тридцать четвертая. Когда я возвращаюсь домой тем же путем через сад, то сразу приникаю к окну. Жду, когда Алекс уедет из дома. А сама ожесточенно листаю ленту соцсетей в телефоне. Он обманул. Обманул меня! Сказал, что не любил. Но на том фото было отчетливо видно, какую нежность он испытывает к этой Марисе. Один взгляд, чего только стоит. Наконец я нахожу то, что нужно. На фотографии две девушки. Мариса и ее подруга. Та же девушка появляется и на других снимках в её компании. Но это фото особенное. На нём она в фирменном переднике кафе «Неаполитана». А геолокация, прикреплённая к фото, безошибочно показывает, в каком из кафе-сети оно было сделано. Едва Алекс отъезжает, я бросаюсь наверх и переодеваюсь. Хватаю сумочку, выбегаю, сажусь в свой автомобиль, вывожу его из гаража и ударяю по газам. Кафе оказывается расположенным на первом этаже офисного здания, в самом центре города. Я паркую машину у выхода и захожу. Мне везет, девушку узнаю сразу. Брюнетка принимает заказ у парочки неформалов, а затем подходит ко мне. «Добрый день. Что пожелаете?» «Латте макеата и минутку вашего времени». Она делает пометку в блокноте, а затем бросает на меня взгляд из-под длинных накрашенных ресниц. «Что именно вы имеете в виду?» «Лана, да?» — спрашиваю я. Пропавшая подруга всегда отмечала её на своих фото. — Да, — недоверчиво кивает она и косится на табличку. — Действительно, это имя написано на её бейджи. — Я хотела поговорить насчёт Мариссы. — Вы её знаете? — В некотором роде. — Брюнетка морщит носик. — Она что, вам денег должна? — Что? — Нет, — теряюсь я. — Просто вы так смотрите, — усмехается Ланна. «Нет, ничего такого. Просто у нас общие знакомые. И я переживаю». «Все переживают». Улыбка сползает с лица официантки. «Поэтому я и хотела узнать подробнее, что произошло. Может, чем-то смогу помочь?» «Я достаю из сумочки смятую банкноту, последнее, что осталось у меня из наличности, и придвигаю к ней». Девушка бросает взгляд на часы. «У меня только минута. Этого достаточно», — уверяю я, отодвигая для нее стул. Лана озирается по сторонам, а затем садится и прячет купюру в карман. «Так что с ней случилось?» «Она пропала», — дёргает плечами брюнетка. «Это я уже поняла. Просто пропала?» «Да». «А чем она занималась?» «Чем?» — Лана чешет затылок. «Ну, она неплохо устроилась в жизни. Меня вот выперли из института, а Мариса доучилась и потом устроилась в хорошую фирму секретарём. У неё? У неё не было причин уезжать куда-то». «А с чего вы решили, что она уехала?» «Вы ведь не её знакомая, да?» — хмурит брови официантка. «Нет», — признаюсь я. «Но я реально хочу помочь. Расскажите мне всё, что знаете, пожалуйста». Она вздыхает. «Ладно». Мариса пропала в марте. Она написала сообщение матери. Что-то типа «Отправляюсь в путешествие, начинаю новую жизнь, потом позвоню». И всё. Странно, правда? «И вы не верите в это, да?» «Кто, что она уехала?» «Я...» — Лана фыркает. «Конечно, нет». Мариса с трудом удерживала в себе секреты. «Разве могла она не предупредить лучшую подругу? Что уматывает отсюда к чертям? Да мы бы вместе свалили». «Значит, она никогда бы так не сделала?» «Зуб даю», — характерным жестом подтверждает девушка. «К тому же все ее документы и вещи остались в квартире. Кто уезжает с бухты-барахты куда-то отдыхать без купальника?» «А как же ее молодой человек? У нее же был кто-то, да?» Лана на секунду зависает. «А вот тут сложнее», — вздыхает она. Мариса не говорила, с кем встречается. Был какой-то ухажер, но она держала его имя в тайне даже от меня. Все говорила, что скоро расскажет, что время уже почти пришло, что вот-вот познакомит нас. И никто его потом не спрашивал о ней? «Так откуда же нам знать, кто он?» начинает сердиться Лана. Говорю уже, она никому не говорила о нем. И вы тоже его ни разу не видели? Нет. Я повторяю, не было у нее повода уезжать. Ее только повысили на новой работе. И она летала, как на крыльях, а тут бах! СМС матери. Чувствует мое сердце, что случилось с ней что-то плохое. Вот чувствует. И когда вы ее видели в последний раз? М так вот, накануне. «За день до исчезновения. Я ей еще предлагала отметить ее повышение. А она ни в какую. Нет, говорит, не буду». А я ей «Как так? Если бы я работала в Инсити Индастриас, я бы кипятком ссала от радости. И текилой бы запивала каждое продвижение по службе». «Где?» «В Инсити Индастриас. Да я ее просила хоть техничкой меня туда взять. Там знаете, какое огромное здание?» Там уборщицы ходят в деловые, на каблуках, с пылесосами и получают в разы больше официанток вроде меня. — Спасибо, — говорю я неживым голосом. — Лана! — кричит бариста. — О, мне пора! — соскакивает девушка. — А то сейчас по шапке получу. И тут же тормозит. — Ой, вы же просили латте! — Не надо! — бормочу я, поднимаясь со стула и направляясь к двери. — Спасибо. — А как вы... «Как вас зовут?» На ее лице впервые отображается следы наличия мозговой деятельности. Но я уже покидаю кафе. Сажусь в машину, опираюсь на руль и долго смотрю в одну точку. Девушка, которая была связана с Алексом, работала в компании моего мужа. Значит, он ее знал или нет? Но как спросить у него, чтобы не выдать себя? Что вообще происходит? Никому нельзя доверять.